Глава 89. Виновная, наконец, арестована. Алисица Уэлс, лежа в ванне, предавалась своему любимому занятию — погружению с задержкой дыхания, ее мысли свободно блуждали. Она подумала, что у нее уже давно не было любовника. Обычно у нее их всегда было много, правда, они быстро утомляли ее. Она подумала даже затащить к себе в постель Жака Мелье. Временами он ее несколько раздражал, но был хорош тем, что находился на расстоянии вытянутой руки и вполне мог сгодиться в тот момент, когда ей понадобится самец. А, в мире столько мужчин, но ни один не стоит и ногти ее отца. Ее матери Лингми посчастливилось разделить с ним жизнь. Мужчина, открытый для всего, непредсказуемый и веселый, обожающий шутки и любящий, такой любящий. Никто не мог превзойти Эдмона, его ум не ведал границ, Эдман, как сейсмограф, регистрировал все интеллектуальные толчки своей эпохи, все стержневые идеи, принимал их, синтезировал и выдавал уже другими, ставшими его собственными идеями. Муравьи это только частность. Он мог бы изучать звезды, медицину или сопротивление металлов. Он преуспел бы в них точно так же. Он был поистине универсальным умом, авантюристом особого типа, скромным и гениальным одновременно. «Возможно ли, что где-то существует еще один человек с таким же подвижным умом? Человек, который будет беспрестанно удивлять ее и никогда не наскучит, пока ей такие не встречались?» Она представила, как дает объявление «Ищу авантюриста». Возможные ответы заранее вызывали отвращение. Она вынырнула из воды, глубоко вдохнула и снова погрузилась. Течение ее мысли изменилось. «Ее мать — Рак» внезапно она почувствовала острую нехватку воздуха она снова вынырнула ее сердце сильно стучало она вышла из ванны и накинула халат в дверь звонили она остановилась три глубоких вдоха успокоилась и пошла открывать это опять Смелье. похоже позднее вторжение входит у него в привычку она на этот раз летиться с трудом узнала его он походил на пчеловода лицо скрыто надвинутой соломенной шляпой поверх накинут муслин, на руках резиновые перчатки Она нахмурилась, заметив позади комиссара троих мужчин в такой же одежде. В одной из фигур она узнала инспектора Каюзака. Она с трудом сдержала смех. «Комиссар, что это за маскарад?» Ответа не последовало. Милье отошел в сторону, две неизвестные маски, разумеется, два легавых, вышли вперед. И самый крепкий защелкнул наручник на правой руке. Летит суэлс казалось, что это сон. В вершине всего Кьюзак произнес изменившимся голосом, «Вы арестованы по подозрению в убийствах и в покушении на убийство». «С этого момента все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Вы имеете право не отвечать на вопросы без вашего адвоката». Потом полицейские потащили летицу к черной двери, ведущей в кабинет. Тут Мелье продемонстрировал свой блестящий талант взломщика. Замок не устоял. «Вы могли бы попросить у меня ключ, а не разносить тут все». Возмутилась арестованная. Четверо полицейских замерли перед аквариумом с муравьями и целым компьютерным арсеналом. Что это? Возможно, это убийца брать в сольта Каролины Нагар, Макхариуса и супругов Одержен, — мрачно проговорил Мелье. Она закричала: Вы ошибаетесь, я не гамельский флетист. Вы что, не видите? Это обыкновенный муравейник. Неделю назад я принесла его из леса Фонтенбло «Мои муравьи не убийцы, они даже ни разу не выходили отсюда, с тех пор, как я их тут посадила. Ни один муравей никогда никому не подчинится, их нельзя приручить, это ни собаки, ни кошки, они независимы. Вы слышите меня, Мелье, они свободны, они поступают только по своему усмотрению, никто не может ими манипулировать и влиять на них. Мой отец понимал это, они свободны, именно поэтому их всегда стремились уничтожить». «Есть только дикие свободные муравьи. Я не убийца». Комиссар не обратил никакого внимания на эти протесты и повернулся к Юзаку. «Забери компьютер и муравьев. Посмотрим, совпадет ли размер их мандибул с внутренними ранами трупов. Опечатай квартиру и отведи мадемуазель прямо к следователю». Летиция бурно возмутилась. «Я не виновата, Мелье. Вы опять ошиблись. Похоже, это ваша особенность». Он не стал слушать. «Ребята...» Он снова обратился к своим подчиненным. «Проследите, чтобы ни один из этих муравьев не сбежал. Они все — вещественные доказательства». охватило радостное возбуждение. Он разрешил самую сложную загадку у своего поколения. Он нашел свой грааль — идеальное преступление. Он победил там, где одержать победу не смог бы никто другой. Тем более, что у него был мотив убийства. Она — дочь самого знаменитого на свете муравьиного фанатика — Эдмона Уэлса. Он уехал, ни разу не взглянув в сиреневые глаза Летиции. «Я невиновна. Вы совершаете самую большую ошибку за всю вашу карьеру. Я невиновна».